муглый господин с розовой гвоздикой в петлице, оказавшийся его собственным отцом. Ну, «Вы же знаете, что такое форсайты?» Почти злобно добавил он. «Ох, простите, я забыл. Вы не знаете. А что же они такое?» «Ужасные скопидомы. Ничего спортсменского. Ну, посмотрите, например, на дядю Сомса».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 который с тех пор, как она себя помнит, всегда был ее господином, повелителем, идеалом. Он верно командует Вани? Коварно спросил Вэл. Я с ним познакомлюсь в Оксфорде. Скажите, а у вас есть лошади? Холли кивнула. Хотите посмотреть конюшни? Очень. Они прошли мимо дуба.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 и открыла дверь в конюшню. В широком стойле стояла серебристая каурая лошадка ростом около пяти футов с длинным темным хвостом и такой же гривой. «Это моя красотка». «О, — сказал Вэлл, — чудная кобылка, чудная. Только хорошо бы ей подрезать хвост. Она будет куда шикарнее». Но, встретив удивленный взгляд Холли, Он внезапно подумал, «А, в общем, не знаю, пусть будет, как ей нравится. Он потянул носом воздух конюшни. Лошади хорошая штука правда? Мой отец, и он запнулся. Да-да, сказала Холли. Неудержимое желание открыться ей чуть не завладело им.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 «Лошадка не дурная, не дурная», — заключил он, окидывая критическим взглядом лошадь Джоли, темно-гнидой масти, сверкающую белками глаз. «У вас здесь, наверное, нет охоты?» «Нет, мне, пожалуй, не хотелось бы охотиться. Это, конечно, ужасно интересно, но это жестоко. Ведь правда?» «И Джон тоже так говорит». «Жестоко?» — воскликнул Вэлл. Какая чепуха. А, а кто это такая, Джун? Моя сестра. Ну, знаете, сводная сестра. Она гораздо старше меня. Она обхватила обеими руками морду лошади Джоли и потерла с носом об ее нос, тихонько посапывая, что, казалось, производила на животное гипнотизирующее действие. Вэлл. Well. смотрел на ее щеку, прижимавшуюся к носу лошади, на ее сияющие глаза, устремленные на него. «Да она просто душечка», — подумал он. Они пошли обратно к дому, настроенные уже не так разговорчиво. За ними плелся теперь пес Балтазар, медлительность которого нельзя было сравнить ни с чем на свете.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 Подхватил Вэлл с убеждением, которое, по-видимому, только что с ней зашло на него. «А вы знаете, вы похожи на цыганку». Лицо Холли внезапно озарилось, засияло точно темные листья, позолоченные солнцем. «Бродить по всему свету, видеть все, жить под открытым небом. Разве это не чудесно? А правда, давайте!» сказал Вэл. «Да, давайте. Вот будет здорово. И только вы, да я вдвоем». Холли вдруг заметила, что это получается как-то не совсем удобно, и вспыхнула. «Нет, мы непременно должны устроить это». «Да», — настойчиво повторил Вэл, но тоже покраснел. «Я считаю, что нужно уметь делать то, что хочешь». «А что у вас там за домом?» «Огород, а потом пруд, а потом роща ферма. Идемте туда!» Холли взглянула в сторону дома. «Кажется, пора идти чай пить. он папа нам машет». Вэлл, проворчав что-то, направился за ней к дому. Когда они вошли в гостиную,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 хваченный той внезапной дрожью, про которую говорят, что это бывает, когда ступишь на свою могилу. Унылая жизнь. Странная жизнь. искоса взглянув на своего племянника, он подумал, хотел бы я быть в его возрасте. Интересно, какова-то она теперь?